В России есть либеральный дискурс. Это если говорить по-научному, последовательность шумовых и визуальных эффектов, сопровождающих передачу созданной гулагом стоимости в руки сами, хорошо знаете кого? Набор особых мантр, которые специально обученные люди начитывают по радио и телевизору для создания ментальной завесы. Против «я ничего не имею». Но как я могу такому служить? Я ведь адепт мистического зла, а не экономический журналист или там автор колонки из-под глыб в каком-нибудь глянцевом каталоге. Вы очень разносторонний молодой человек, одобрительно произнесла Румаль Мусаевна. Благодарю В общем, я твердо решил ограничить круг поиска чисто духовными учениями, не претендующими на трансформацию социальной реальности. Поэтому исламских товарищей тоже пришлось отбросить. «Сатанизм?» — поднял бровь Аристотель Фёдорович. Борис усмехнулся. «Сейчас уже стыдно признаться», — сказал он. «Но пару лет я ему уделил» и пришел к выводу, что все существующие на Западе формы сатанизма — это просто ряженые. Мэрлин Мэнсон никогда не занимался сексом со свиньей. Врал, подлец, свинья его убила бы на месте. Американская церковь сатаны — это, скорее всего, спонсируемый ЦРУ реликт холодной войны, призванный доказать человечеству необычайную широту американской веротерпимости. Главное, знаете, чтобы сатанист не отрицал Холокост и верил в демократию и рынок. Еще есть разные формы черной мессы для пожилых европейцев из среднего класса, но это в большинстве случаев просто попытка сделать предклимактериальный секс-свинк чуть интересней. Если там и присутствует элемент служения злу, то совсем маленький, как при торговле просроченным йогуртом. «Выходит, — с легкой иронией спросил Аристотель Федорович, — совсем была пустая трата времени?» «Практически да. Но выводы я все же сделал. Я понял, что при поиске истинного учения надо обращать внимание прежде всего на используемую им образность, а не на слухи, которые о нем ходят, и даже не на его саморепрезентацию» ибо она по многим причинам может быть не вполне искренней. Я решил довериться символам, поскольку они прямо выражают ту суть, которую слова только размывают и прячут. «Поясните, пожалуйста», — попросила Румаль Мусаевна. «Ну, например», — ответил Борис, «западный сатанизм бесперспективен уже по той причине, что его центральным образом является вписанная в звезду «Козлиные морды» — это, если коротко, учение для козлов, что можно понять либо по прямо явленному знаку, либо после многолетних изысканий, за время которых искатель вполне может окозлиться до полной невменяемости сам. Западный сатанизм не зло, а мелкое рогатое животноводство. «Понятно», — сказал Аристотель Федорович. «Понятно». «Какая же образность показалась вам заманчивой?» Борис поймал взгляд Румали Мусаевны, просительно улыбнулся и кивнул в сторону кухонной стойки. Румаль Мусаевна встала, налила ему немного чая и поднесла чайную чашку к его губам. «Спасибо». «В первую очередь, конечно, тибетский буддизм». «Я так и подумал», — отозвался Аристотель Фёдорович. Поначалу всё выглядело крайне многообещающе. Черепа, кости, человеческие головы в нескольких стадиях разложения, всякие мучения, казни. Конечно, настораживало, когда какого-нибудь трёхглазого монстра с этих шёлковых свитков объявляли просветлённым существом, но потом мне объяснили, что черти в аду тоже просветлённые существа и других там на работу не берут. В общем, решил я в это дело нырнуть по-серьезному. Выяснил, какое ответвление в тибетском буддизме считается самым жутким, преодолел робость и сблизился с адептами».